Мастер-охотник Кей Том 1, глава 0 Однажды механический, но определённо женский голос был услышан всеми людьми. Впоследствии этот голос представился как оператор. «Охота скоро начнётся, приготовьтесь к бою!» И в тот момент, когда люди услышали эту фразу, каждый мужчина, женщина и ребёнок был поодиночке телепортирован в пустую белую комнату. Комната была небольшая, чуть более 66 кубических метров. В ее центре появилась большая голограмма. Глава 0. Живой манекен. Ограничение по времени 30 секунд. Появилась простая информация о враге, а затем... Уничтожьте противника, если вы не сможете, то умрете. Было объявлено простое правило. Только в этот раз для первой битвы вы будете снабжены оружием, Выберите свое оружие. Дубина, широкий меч, катана, одноручный топор, длинное копье, длинный луки короткий меч, шипастые рукавицы. Увидев это, Сон-Джин громко произнес. Катана! И в следующее мгновение катана появилась в его руках. Это был японский изогнутый меч с односторонним клинком. Осматривая оружие, Сон-Джин прошептал. Вау! Много времени прошло с тех пор, как я в последний раз видела это. После выбора оружия оператор начала обратный отчет. 10 9 8 семь, 6 5 4 3 2 1 0. Спустя 10 секунд электронная доска объявления исчезла, и был вызван описанный в ней противник. Жуткая кукла висела на деревянной крестообразной подставке. Как и было обещано, это был живой манекен. Он неподвижно стоял. Сон-Джин оставил манекен в покое и пристально смотрел на свое оружие. «Я должен сделать это? Все с самого начала?» Воспоминания мелькали перед его глазами. Бесконечная череда битв, постоянная необходимость убивать и непрекращающийся поток смертей незаменимых товарищей. Пока Сон-Джин был поглощен своими мыслями, оператор продолжала говорить. «Осталось 20 секунд. Уничтожьте противника. Если вы не сможете, то умрете». Ряд за рядом острые стальные шипы появлялись на потолке. «Я так больше не могу». Сон-Джин опустил голову, качая ею и стоя на месте. Оператор снова заговорила. «Осталось десять секунд. Уничтожьте противника. Если вы не сможете...» то умрете. Потолок, теперь полностью покрытый шипами, начал опускаться. Не было места, чтобы спрятаться, и некуда было бежать. Оператор еще раз начала обратный отчет. 10 Девять. Восемь. Семь. Сейчас потолок был настолько низко, что, подпрыгнув, можно было бы докоснуться до него, но Санжин не двигался. Он наблюдал за приближением потолка и подумал. «Это она?» Эта награда за то, что я умер последним? Лучше бы я... 6 Пять. Четыре. Но прежде чем закончить свои мысли, он вспомнил данное одному человеку обещание. «Поклянись мне, ты должен...» Три. Два. Санджин нахмурился, а затем... Один. Замахнулся и рубанул катаной. Вжух! Клинок рассек воздух и нарисовал красную линию на шее манекена. «Ноль! Вы уме...» В тот момент, когда катана разрезала шею манекена, голос оператора исказился, как будто произошла техническая ошибка. Потолок также остановил свое движение. Более счастливым тоном, чем раньше, оператор объявила. «Все монстры уничтожены! Закрытие головы!» После объявления появилась голограмма. Награда за завершение задания – ноль очков статуса. Награда за убийство – ноль черных монет. Увидев сообщение, Сон-Джин заговорил сам с собой. Да, возможно, на этот раз все будет по-другому. Как только Сон-Джин закончил, его призвали в другое место. Местом, в которое он был призван, был огромный зал неизвестного размера. В нем было несчетное количество людей. Вне зависимости от расы, в зале присутствовали люди всех национальностей. Единственным интересным фактом было то, что подавляющим большинством были взрослые мужчины. Призванные люди выглядели напуганными и сбитыми с толку. — Что происходит? — Где я? — Что это? Сложив руки на груди, Сонжин наблюдал. Впервые попав сюда, он реагировал точно так же, как и все эти люди. — Это что-то вроде реалити-шоу? «Похищение инопланетян!» А затем люди поняли, что не могут понимать друг друга. «Откуда ты знаешь, как говорить по-китайски?» «Как ты узнал арабский?» «Эй, вы в курсе, что вы все говорите по-английски?» Прерывая мысли каждого, снова послышался голос оператора. «Добро пожаловать!» На этот раз голос исходил не из головы, а откуда-то сверху. Естественно, люди посмотрели вверх, чтобы увидеть того, кто говорил». Наверху появилось красивое женское лицо. «Меня зовут Оператор. Я здесь, чтобы поприветствовать вас в качестве представителей человечества». Услышав ее слова, Сан-Джин ухмыльнулся. «Добро пожаловать? Что за фарс?» Независимо от того, что думал сан оператор продолжала говорить. «Это место называется «Зал охотника». Именно здесь собраны все надежды и мечты охотников». «Все вы находитесь здесь в результате завершения главы ноль, и тем самым заслужили право стать охотниками, которые будут представлять все человечество». Реакция публики различалась. «Охотник? Что она имеет в виду?» «Она говорит о том... о, о том, что я только что убил?» «Ты тоже убил ту штуку?» «Да, полагаю, ты видел то же самое?» «Глава ноль. Что-то вроде обучения». Столкнувшись с угрозой смерти, способны ли вы нанести смертельный удар манекену? Естественно, старики, дети и инвалиды не способны пройти. Но это еще не все. Это было намного сложнее, чем я думал. Она продолжала так громко кричать? Твоя тоже? Будучи атакованными, живые манекены кричат, пытаясь спасти свою жизнь. Из-за этого ужасающе живого поведения те, кому трудно забрать жизнь, также исключаются главой ноль. Физически слабые женщины, а также небольшая часть мужчин, относятся к этой группе. Кто-то комментирует, заглядывая в прошлое. Надо было сначала ударить ее в сердце. Определение «Охотник». Сильнейший представитель всего вида, а также живое доказательство его силы. С учетом сказанного, образ оператора сменился на изображение другого места. Оно было наполнено бесчисленным количеством женщин, детей и стариков. Это место – чистилище, не рай, не ад. Все собранные здесь люди были исключены главой 0. Это только предположение, но, возможно, на экране у каждого человека было разное изображение, потому что, только увидев экран, люди начали кричать и ругаться. «Мама! Любовь моя! Почему ты? Моя дочурка! Верни мне мою дочь!» Оператор показывала каждому самого важного для него человека. «Больные ублюдки!» Сан-Джин выругался себе под нос, но в отличие от остальных он не стал расстраиваться. Сан-Джин был сиротой. Единственными близкими людьми, которых он знал, были несколько сотрудников приюта, в котором он вырос. Но сан не чувствовал никакой эмоциональной связи с ними или их судьбой. «Охотники, погибшие во время охоты, также будут перемещены в чистилище», Если кто-либо выполнит все цели и решит все задачи, то каждый человек, находящийся в чистилище, будет возвращен живым. Однако, если же все охотники потерпят неудачу и переместятся в чистилище, то все человечество будет очищено». Сон-Джин сомневался в этих словах. «Очищено? Если это действительно так, тогда почему меня отправили обратно?» Остальные продолжали беспомощно смотреть тогда как оператор продолжала свое объяснение. Им еще предстоит понять всю серьезность ее слов. «Докажите свою силу, преодолевая все препятствия, стоящие на вашем пути. И своими собственными силами докажите ценность вашего вида. Если вы будете не в состоянии сделать это, то человечество вымрет как вид». Шепот среди толпы возрастал. «Что? Вымрет? Нас, все человечество?» Некоторые выражали свой гнев. «Кто эта тварь?» Но реакция людей не изменила равнодушного тона оператора. «На этом все объяснения закончились. Надеюсь, мы встретимся снова». Сейчас зал полностью заполонили оскорбления и ругательства. «Чёртова лярва! Что ты там сказанула? Мразь!» Невзирая на оскорбления публики, оператор продолжал свою безразличную речь. «Охота скоро начнётся!» «Приготовьтесь к бою!» Несмотря на оглушительный рев оскорблений в сторону оператора, Сон-Джин сохранял спокойствие и планировал свой следующий шаг. «Если все так же, как и раньше...» Он прикусил губу, поднял катану вверх и посмотрел на нее. Лезвие отразило его взгляд. Глядя в глаза, отражающиеся в лезвии, Сон-Джин поклялся себе. «На этот раз я идеально зачищу каждую главу Он перехватил рукоятку своей катаны и приготовился. Через несколько мгновений его телепортировало прочь из зала охотника.